Глава двенадцатая И снова время проворачивалось медленно-медленно. День не кончался. Хмурое небо опустело, редко проскользит, запоздалый клин, и не было вокруг больше никаких звуков, кроме тракторного треска. Уже давно Маруська должна была сменить Нюрку на плуге, но до сих пор не показывалась. Подъехал тятя. Он остановился возле избушки. Толкнулся в дверь, но скоро выбежал обратно. Закричал, размахивая руками. Серафима, почуя неладные, остановила трактор. Заспешила, тяжело проваливаясь в пахоте. «Господи, господи!» — повторяла одно и то же. «Что там еще? Что там еще? Господи!» Тятя, бытаращив глаза, кричал. «Маруська болеет!» Дверь в избушке отклобыснута настиж. Маруська забилась в угол на нарах. Лицо у нее было высохшим, белым. Что? Что еще случилось? Она чуть приоткрыла глаза и сжалась сильнее. Разогнуться не могу. Спину пересекло. Живот огнем горит. Вчера бочку поднимала. У меня как порвалось. Оседней не разогнуться. Серафима уперлась лбом в косяк. Надсадилась. Нюрка вдруг шепотом стала материться. Серафима негромко скомандовала. «Хватит. Давай, одевай ее. Тятя, на плуг пойдешь. И смотри, не дури у меня. А ты Маруську отвезешь сейчас домой». Нюрка кошкой подскочила к ней, уцепилась за плечи. «Да что ты за человек! Вам дай с начальником волю! Вы всех людей поугробите! Лошадям и то отдых дают!» «Поддыхать на этом проклятом клине собралась!» «Как проснется, так отвезешь. И назад сразу!» «В гробу я твой клин видела! Поняла ты?» «Нет, в гробу! И тебя тоже! Всех! Поняла?» Нюрка, оскалившись, трясла Серафима за плечи, и в глазах у нее, как у пьяного мужика, была дикая злоба. А бедный тяня ничего не понимал испугался. Он еще ни разу не видел такой злобы. Даже когда его били бабы, они были не такими. И он, приседая, закричал. «Милые, не деритесь! Не надо драться!» По-детски беспомощным был его голос. Нюрка отпустила Серафиму и отскочила в сторону. «Прямо сейчас отвезешь! Пошли, тятя!» Падера свалилась на журавлиху внезапно. Упруга, напористо загудела И пошла рвать сложенные в куче батву картошки, хлопала ставнями, столбами закручивала пыль на дороге, загоняла, куда попало, испугано кудах-то еще в кур. На полях бросили работу, бежали укрывать зерно на натоку, плотнее захлопывали амбары и дома, загоняли скотину. Падера набирала силу, ворочалась, поддавая направо и налево. Вот уже кое-где полетели с крыш гнилые доски. враз до конца облысели деревенские тополя. И с хряском, обнажив желтую середину столбов, завалилась ограда у МТС. Трухлявая солома пылью разлетела со скотных дворов, и торчали теперь одни жерди, как худые ребра. По крыше дома бухало, как бревном, каталось по ограде, дребезжало старое ведро. И всякий раз, когда бухала, ресницы у Маруськи вздрагивали. Она переводила взгляд с матери на Нюрку, и в ее глазах светилась боль и непонимание. Тихо и глухо было в горнице, яростно и грохотно за стенами. «Мама, ты не плачь. Это ведь пройдет. Нюра, правда, пройдет? Ну, скажи». Она с надеждой испуганно смотрела на нее. «Пройдет. Все пройдет. Ты усни, спи». Нюрка «Поднялась». Мать Маруськи проводила ее до кухни, и там, пряча глаза, словно была виновата, сказала. Серафиме похоронка, соседка своими глазами у Кирьяныча видела. Скажи ей, все равно правду узнает. Нюрка выскочила на улицу, конь, привязанный у заплота, дергал головой. Испуганно пятился, и при каждом порыве ветра на нем дыбом вставала грива. Мелкий песок хлистал по глазам. Нюрка запрыгнула в телегу, пошире расставила ноги и, раскрусив над головой конец вожей, перетянула по крупу коня. Тот, ошалелый от страха, подстегнутый рванул в намет, заколотилась на кочках телега. По деревне, как привидение, летела растрепанная Нюрка и все ждала, что вот перевернется телега, и она полетит с нее на землю, хряснется, и все будет кончено. Но конь вынесся из деревни в поле на знакомую дорогу, где ветер был еще сильней. Крепче и глуше запели копыта по сухой земле. А с запада, будто с той самой большой грозы, доползли невидной в потемках громоздкие тучи, притащили с собой через реки и горы уже выцветшую, но все еще жуткую в своих отблесках изломанную молнию. Она полыхнула над журавлихой, распластала темноту, упала отвесно с неба на землю и затерялась где-то в жневье, в березовых колках. Затерялась, но долго еще стоял после нее в глазах яркий свет, резал и пугал. Следом за молнией рыкнул гром, редкий сентябрьский гром. Медленно раскатился по небу, стал глохнуть. Рык еще не затерялся в тучах, как полетели вниз сломанные ветром струи дождя. Они хлестали со всех сторон, больно и резко, как сухой снег в морозную метель. Возле избушки Нюрка остановила коня и выпала из телеги. Лежала в холодной грязи, зажав ладонями лицо, а дождь колотил и колотил сверху, словно хотела вбить в землю и смешать с ней. Надо было подняться, надо было сделать несколько шагов до избушки, толкнуть дверь, переступить через сонного тятю, сказать Серафиме. И она поднялась, толкнула дверь, запнулась за тятю, подрезанным голосом взвыла. Серафима, сестра моя родная, не сберегла, погиб Иван, погиб!